Инга. Не прошло и суток, как они пошли по моему следу. За это время были кой-какие признаки того, что они окружают меня, и я был этим доволен и готов к встрече. Я вернулся от Инги за полночь. Она была на грани, но старалась не показывать этого. Пса она отправила на место. Инга сказала ему свой. И Юрген удалился, даже не взглянув на меня. Мы сидели вдвоем, потягивая вино и слушая разные пластинки, которые она оставила для меня, мрачные мелодии, которые шли ей задумчивой и циничной. Она была одета в плотно обтягивающий костюм с замком-молнией от шеи до поясницы. Обнаженное тело было бы менее выразительным. Легенда осталась прежней. Я — представитель Красного Креста, разыскивающий родственников беженцев, умерших в Англии. Она дважды заговаривала о Фениксе, а во время одного из своих горьких воспоминаний упомянула о Ротштейне. Я немедленно взял это на заметку. Я не знал, что Солли в Берлине. Обязательно надо повидать его. Улицы, покрытые талым снегом, были пустынны. На небе появился серп Луны, косящий темные облака. Разноцветные неоновые рекламы бежали над отсиревшими зданиями, и Крейцберг плыл в небе, словно зеленый остров. Фольксваген находился там, где я его оставил, на Гогенцоллерн-плац. Я проверил на ощупь ручки дверцы и замочную скважину, нет ли зазубрин на металле. Спичка, которую я засунул в петлю передней дверцы у сидения водителя, была на месте. К машине никто не прикасался. Я поехал на юг через Штеглиц и, заметив следовавшую за мной машину, повернул направо. Машина не отставала. Значит, хотя мой Фольксваген не тронули, за ним вели наблюдение. Это был ДКВ F12 Фертюрер, цвета пушечного металла с голубым отливом. Четыре кольца автосоюза были отчетливо видны на красных предкрыльях. В машине сидел один человек. Итак, вот оно – первые свидетельства того, что они начали наступление на меня. Наступление, не более того. Убивать меня они не собирались, иначе я был бы мертв к этому времени. Я придерживался мысли, что они достаточно умны, чтобы не прикончить меня. за то, что я причастен к судьбе Раушнига, Шрадера и Фогль. Несколько сот военных преступников были осуждены федеральными судами с тех пор, как Лондонское соглашение вошло в силу, и никто из сотрудников комиссии ЗЭД не был убит. Если бы они начали террор, это могло повести к малой войне, и, как мне кажется, Феникс пока что предпочитал держаться в тени». Люди, подобные Шрадеру и десятку других, которые решились наложить на себя руки, сделали это под давлением своих единомышленников или просто, устав от вечного ожидания, стука в дверь. Кеннет Линдсей Джонс и четверо других наших людей были убиты, потому что мертвецы не могут сообщить ничего ценного своему руководству. Они боялись, что КЛД кое-что узнает, А он был достаточно ловок и увёртывался от них, и они решили остановить его. Со мной всё было иначе. Они не знали, что меня интересует Соссон. Им было известно только, что незнакомое лицо неожиданно появилось на первой странице газет рядом с Раушнигом, и что то же самое лицо имело какое-то отношение к смерти Шрадера и аресту Фогля. Сотрудники полиции З были им хорошо известны. Пока что они не знали, кто я такой, и хотели познакомиться поближе. Мы ехали направо, налево, опять направо, пересекли Инсбруйкерплац. Попытка отделаться от преследования не имела смысла. Они знали, где я живу, но после посещения Инги я чувствовал себя словно школьник, неведающий, куда им уделывать силы, и решил. Погонять их. Это надо было сделать сразу же, так как мы уже подбирались к пределу скорости и в любой момент нашу гонку мог прервать полицейский патруль, а такого рода гласности я хотел избежать. Одно дело оказаться в объективе фотокорреспондента, другое покориться законам и предъявить полиции свои документы. Правда, они были так хорошо сфабрикованы, что даже инфракрасные лучи не смогли бы обнаружить подделку. Но я не хотел попадать на страницы полицейского протокола, чтобы не вмешивать Красный Крест. Брызги грязи летели на ветровое стекло, и дворники едва успевали сбрасывать их. Я поехал прямо через Штеглиц и Штэнде, желая узнать, сделает ли мой преследователь... попытку приблизиться и перехватить меня. Нет, он просто хотел узнать, куда я направляюсь. Надо было что-нибудь придумать. В зеркале я видел огни подфарников, пару бледных светлячков, плывущих вдоль перспективы улицы. Переехав от Тиллаштрассе, я нырнул в Рингштрассе, направляясь на юго-восток, затем затормозил, чтобы он подъехал ближе. Он тоже замедлил ход, а я нажал на акселератор, увеличил расстояние между нами и круто свернул налево на Мариендорфдам, направляясь на северо-восток к Темплхов. Затем начал сворачивать с одной улицы на другую, что вынудило его напрячь внимание. Скорости были высокие, и у меня было преимущество перед преследователями. Я мог ехать куда хотел, а он должен был угадывать мои повороты до того, как я совершал их. И так как я и сам не знал, что буду делать в следующую секунду, то ему приходилось туго. Один раз он потерял мою машину и лишь случайно увидел ее в конце квартала. Он начал тревожиться, твердо решив, что я еду в какое-то место, которое хочу держать в секрете. Перед перекрестком Аль-Темплхов и Темплхов Дам. Машина была совсем близко от меня, и тут он попался. Я круто свернул и не услышал скрипа тормозов его машины. Наступило несколько долгих секунд сравнительной тишины, затем раздался звук удара, словно взрыв. Услышав его, я тут же развернулся назад, заехав на тротуар. Стремительный ДКБ сбил Томбу. И рикошетом отлетел через улицу, с грохотом ударившись о стоявший у обочины Opel. Не прошло и секунды, как машина загорелась. Я остановил Volkswagen у обочины, выключил свет и остался сидеть на месте. Кто-то кричал. Дверцы горящей машины заклинило. Я подумал, что успел бы пробежать эти тридцать метров, открыть дверцу и вытащить человека до того, как его охватит пламя. но даже не попытался этого сделать. Горела машина, человек истошно вопил, а я сидел и наблюдал за этим. Это было первым доказательством того, что мы открыли боевые действия. Следующее утро принесло второе доказательство. Утро было бледно серым. Туман, покрывавший поле аэродрома, окутал набухшую влагой землю. В течение последних двух часов самолеты не прилетали и не вылетали. Я проснулся в половине шестого, и со стороны Темпельхофа не доносилось никакого шума. Маяк по-прежнему мигал. Отблески его лучей на потолке моей комнаты с рассветом становился все бледнее и бледнее. Я подумал об Инге и тут же постарался избавиться от этих мыслей. Живые не должны тревожить нас. Для этого достаточно было мертвых. Я хотел повидать Ротштейна, о котором упоминала Инга. Воздух в комнате был холодным, словно металл прикасался к лицу. Я подошел, чтобы закрыть окно, и тут же увидел двойной блик света в окне дома напротив. Улица была пустынна. Исключение — редко проезжавшее такси. И я вспомнил, что сегодня должен быть особенно осторожен. Они промахнулись у стены, и, возможно, ради спасения престижа ждут случая исправить свой промах. Кто должен был оказаться жертвой в тот раз, я или Инга? Я все еще не знал этого. Теперь иное. «Феникс», вполне вероятно, был схож с любой другой большой организацией, где правая рука не всегда знает, что делает левый. Приказ, по-видимому, заключался в том, чтобы не трогать меня, иначе я уже был бы мертв. Но какой-нибудь тугоухий функционер, возможно, вышел на охоту на свой страх и риск, или просто желая отомстить за человека, сгоревшего в машине. Такси свернуло за угол, И на улице вновь наступила тишина, только хлопнуло окно, закрытое мной. Двойной блик снова мелькнул в окне напротив. Как бы далеко от окна не стоял в комнате человек, отблеск линз полевого бинокля заметен даже через улицу. Возможно, что это отражалась светлая крыша такси. Всегда можно что-нибудь предпринять, когда вас преследуют. Можно отделаться от филеора, как только его заметишь, но ничего нельзя поделать, когда за тобой подсматривают. Задернутые шторы не помогут вам, когда вы спускаетесь по лестнице и выходите на улицу. Я оделся, слушая радио. Утренние биржевые новости дали только позывной сигнал КФТ и какую-то мишанину из цифр. По-видимому, наш человек только что получил мое письмо и в резидентуре еще не решили, что мне ответить. Чтобы найти адрес доктора Соломона Радштейна по дополнительному тому к новому телефонному справочнику, я потратил двадцать минут. Вовсе не обязательно встретиться с ним немедленно, так как я рассчитывал пробыть в Берлине еще месяц, но в последствии, когда они окружат меня со всех сторон, это будет. значительно сложнее. к тому же я не хотел причинять ему неприятности после всего того, что мы с ним пережили. я вышел на улицу. возможно, что это был подсознательный страх, но он охватил меня, когда я спускался по главной лестнице. из отеля был еще выход через кухню и по пожарной лестнице, но ни тем, ни другим пользоваться не следовало, разве только в случае крайней необходимости. Снег перед отелем был сметен и ступеньки посыпаны песком. Под башмаками скрипело. Я был полностью виден из противоположного окна, и помимо воли дыхание у меня стало короче, словно при переходе в брод через холодный ручей, когда у тебя перехватывает дыхание, но ты идешь вперед, погружаясь все глубже и глубже, зная, что это ощущение пройдет. Ты знаешь, что это всего на всего холод. Но сейчас это был полевой бинокль. Что ж, положимся на счастье. Но вспомни, что произошло с Кеннетом Линдсием Джонсом. Пять ступенек, шесть, семь. Уф, теперь он опоздал что-либо предпринять, даже если бы захотел. Потому что я повернулся под прямым углом и пошел вдоль тротуара. А он мог выстрелить в меня только, когда я находился на лестнице. На улице стояла тишина, такая, что у меня заболело в ушах, но я все еще подсознательно ждал звука выстрела. Я злился на самого себя. Риск существовал всегда, но я думал не о нем, и мне это не нравилось. Шесть тяжелых месяцев, проведенных мной в ФРГ, расшатали мои нервы. Я был в поту, когда свернул к гаражу и подумал, стареешь, бедняга. Фольксваген бежал по оживленным улицам. Лаборатория Ротштейна находилась в районе Целлендорфа, на верхнем этаже здания на Потсдаммерштрассе. В первое мгновение он не узнал меня. Затем глаза его потеплели. Квилл, он взял меня за обе руки. Здравствуй, Сольли. Мы познакомились во свенциями и с тех пор виделись всего лишь однажды, совершенно случайно, не имея даже времени на то, чтобы поговорить по душам. Это была наша вторая встреча после войны, и я никогда не забуду ее.